Глава двадцать девятая. Лучше бы вертолет грохнулся рядом с приютом. Последние километры пути превратились в невыносимую пытку. Мы все еле передвигали ноги, и в сгустившихся сумерках напоминали призрачные тени, вечно бродящие по пустынным ледникам Эльбруса. В двенадцатом часу ночи. На фоне мертвенно белого Эльбруса показался темный корпус приюта, похожий то ли на полуспущенный дирижабль, то ли на гигантскую у т я т н и ц у поставленную вверх дном. В некоторых окошках, больше напоминающих прямоугольные иллюминаторы в самолете, горел тусклый свет. Спасатель, тяжело д ы ш а позвал меня, глушков. Я посадил Гельмута на снег и подошел к Глушкову. Слушай меня, спасатель, зашептал он, опираясь на мое плечо, но в то же время не забывая ткнуть мне в спину автоматным стволом. Заходить будем не через двери, а через окно. Выбей Раму, затолкай туда немцев, а потом подсади меня. Хорошо? Я тебя награжу. Пятьдесят. Нет, семьдесят тысяч долларов. Это все равно, что квартира в Москве. Договорились? И в я л о похлопал меня по плечу. Я сделал, как он просил. Только выбивать раму не пришлось, потому как первое окно, к которому я подошел, оказалось вообще без стекла. Гельмута я закинул внутрь ногами вперед. Мэт обошлась без моей помощи. С Глушковым же пришлось попотеть. Ему никак не удавалось держать под прицелом одновременно меня и немцев, уже скрывшихся в черной утробе приюта, потому он нервничал, капризничал, шипел как змея, заставляя меня то лезть первым, то пропускать его. А самому отходить от окна на десять шагов. В конце концов мы вчетвером оказались в темной и холодной, наполовину занесенной снегом комнатушке, в которой не было ничего, кроме штабеля скелетов от панцирных кроватей. Эй, спасатель, пойди сюда. Мэт плюнула каким-то коротким словом из глубинного арийского диалекта. Гельмут простонал. Я подошел к Глушкову. Лицо его было в тени, лишь глаз поблескивал в лунном луче. Выводи их в коридор, сказал Глушков, сделал долгую паузу, набирая сил. Подыщи там комнатку какую-нибудь, чтоб дверь запереть можно было, и пусть спят. Я аккуратно подтолкнул упрямую Мэт к выходу. Чем быстрее я найду свободную комнату, тем быстрее она свалится на кровать и уснёт. Первый этаж этого крыла, по-видимому, был нежилым, но я нашел что-то вроде кладовки, в которой было относительно тепло, включалась бра матового стекла и самое главное. В углу горкой были сложены м а т р а ц ы и одеяла. Глушков затуманенным взглядом осмотрел кладовку, кивнул и опустился на пол в коридоре. Прежде чем выйти в коридор и закрыть за собой дверь, я незаметно взял руку Мэт, легко пожал ее и шепнул: уже скоро. Она ничего не ответила, даже не кивнула. И царапая линолеум кошками, с трудом донесла себя до горки матрацев, стащила один и упала на него как убитая. Я вышел, захлопнул дверь и подпер ее панцирной сеткой. Хорошо, оценил Глушков, сплюнул липкой слюной себе на грудь, размазал рукавом. Выпрямился и кивком показал на лестницу, ведущую на второй этаж. Слышь, спасатель, если кого встретим, ни слова, не здороваться, понял? Ищи комнату. Будем спать до утра. А что будет утром? Поможешь мне спуститься по канатке на а з а у Скажешь, попал с террористами в лавину, вазау, я тебя награжу и отпущу. Давай, не стой. Ноги уже не держат, и глаз болит, просто огнем полыхает. В башке тоже свинец плавится. Надо перевязку сделать. Давай, спасатель дорогой, не тяни резину, пока Глушков хватал губами воздух. Прижимаясь к стене, я толкнул первую попавшуюся дверь. Она была заперта. В соседнем номере кто-то жил. Из дверных щелей выбивался свет, и я прошел мимо нее на цыпочках, если, конечно, это можно было сделать в кошках. Эй! едва смог произнести Глушков. Здесь. Он кивнул на дверь, рядом с которой стоял. Мне тоже показалось, что этот номер свободен. Я легко надавил на ручку, но дверь не поддалась. Тогда я двинул ее плечом и чуть не влетел внутрь. То, что я увидел, едва не выдавило из меня восторженный восклик: смятая постель, покрытая разложенным красным спальником, на которой с книжкой в руках. В теплом спортивном костюме и высоких носках из грубой шерсти лежала моя милая Лариска. Она лениво опустила книгу, не сразу узнав, равнодушным взглядом посмотрела на меня и лишь несколько томительных мгновений спустя в ее глазах взорвались эмоции. Испугавшись, что она сейчас испортит всю игру, я попятился назад. И негромко сказал заглядывающему через мое плечо Глушкову: "Блин, горелый, здесь эта стерва". Лариска умница мгновенно вошла в роль. Господи, прошептала она медленно поднимаясь с кровати и глядя на рожу Глушкова. Что случилось? Что с этим молодым человеком? Я не успел раскрыть рта, как Глушков. Почувствовав, на кого можно положиться, оттолкнул меня тяжестью своего слабеющего тела и ввалился в номер прямо на руки Ларисе. Он, этот негодяй, в о р м о т а л глушков, протягивая автомат Ларисе. Он вместе с немцами перешел на сторону террористов. Они издевались надо мной, хотели убить. Лариса посмотрела на меня. На Глушкова и снова на меня. Не волнуйтесь, сказала она, вскидывая автомат. Я все поняла. Еще тогда на канатке я всем говорила, что он с бандитами заодно. Мне не верили. Да, да, кивал Глушков. Мы заблуждались. Это была роковая ошибка. Где немцы? спросила Лариса. Внизу. Заперты в кладовке для матрацев. Очень хорошо. Я отведу его туда, а утром вызову милицию. Господи, что с вашим глазом? Идемте. В другом конце коридора есть свободная комната. Вам надо немедленно лечь в постель. А ваш глаз я промою марганцовкой. Какой ужас, какой ужас! Ноги не хотели распрямляться, и я бы так и сидел бы на пороге, если бы Лариска не толкнула меня коленкой. Нечеловеческое усилие, и я выпал з в коридор, подталкивая меня стволом Калашникова, как это на протяжении нескольких дней делали сначала Тенгиз с Белом, потом неприметный герой. Она вывела Глушкова в коридор и повела в сторону лестницы. Снимите же свой рюкзак, сказала она и взялась за лямку, но Глушков начал вяло сопротивляться. Нет, он будет при мне. Лариса завела Глушковом номер, через минуту вышла тихо, прикрыла за собой дверь и кинулась мне на шею. Я еле удержал ее. Лариса целовала моё небритое коричневое лицо и не давала ничего сказать. Потом схватила за рукав и потащила к лестнице. Пошли, сказал я. Время идет, он может заподозрить. Он совсем плох, ответила Лариса. Не то слово. Согласился я. р а с с т е г н у л пуховик, сунул руку во внутренний карман и бережно достал чек. Лариса бегала глазами по буквам и цифрам, как по письму от любимого человека. Потом тихо запищала и снова кинулась мне на шею. Такие перегрузки были не для меня. Спрячь, хрипло сказал я, снова оказавшись сидящим на ступеньке. Но это еще не все. Надо спасать немцев. Спасать? В каком смысле? Во всяком случае, Тенгиз не должен задержать их здесь. Пока он не появился на приюте, я постараюсь состряпать ималиби. Подыщика срочно пару женских сапожек. Женских сапожек? Ты имеешь в виду вибрамы? Можно вибрамы, можно обычные зимние сапоги на толстой подошве. Эти подойдут? Спросила Лариса, кивая на свои меховые сапожки из толстой свиной кожи. Подойдут. И второе. в ы я с н и кто здесь из альпинистов непарный. В каком смысле? Кто не входит в двойку, понимаешь? Ну, был у него напарник, с которым вместе ходили в связке, а потом не стало. Вот альпинист и маятся, не знает, какой связке подвязаться. Хорошо, все сделаю.